Глава 44. Фернандо. Мигель, как с цепи сорвался, кидается на меня, того и гляди сорвется и устроит драку, как тогда на палубе корабля, когда мы познакомились. Тогда мы оба выбились из сил, но никто не взял верх. Зато сейчас Мигелю подфартило. Моя беда, но не вина, что я люблю жену друга. Я чётко понимаю, что женщина-друга – табу. Я не рассчитываю на близость. Но никто не запретит мне любить её. Чёрт подери, до да чего он такой ревнивый-то? У меня с его женой даже намёка на флирт не было. Держи себя в руках, Фернандо. Ради Тори. Да ради себя, наконец. Бедная брошенная девочка. Сколько же она пережила в своей жизни – и сколько еще придется хлебнуть горя, один бог знает. Когда я увидел ее в первый раз, то даже не обратил внимания. Единственное чувство, которое я испытывал к ней тогда – презрение. Разве может порядочная девушка согласиться с тем, что ее как наложницу восточного паши будут разыгрывать в карты? Я считал, что она не заслуживает ни моего внимания, ни уважения. Да еще эта дурацкая привязанность к Дону Смиту до сих пор выводит меня из себя. Я помню ту минуту, когда с уважением посмотрел на нее. Это было после того, как я нашел ее на берегу ручья. И вместо того, чтобы биться в истерике от того, что лошадь понесла, она изучала растения. Потрясение от ее необычного для женщины поведения заставило меня взглянуть на нее с другой стороны. «Бог мой!» Лучше бы я ее продолжал презирать. Тогда бы я не видел, какая она необыкновенная. Красивая, умная, бесстрашная, справедливая. Через некоторое время у меня появилось любопытство, которое окончательно меня сгубило. Она так много знала и умела применять свои знания. В ней определенно есть загадка. Монахи научили ее разбивать плантации – Могу поставить своё готовое жалование против дырявой шляпы Мигеля, что монахи монахини здесь ни при чём. Какую-то тайну скрывает моя любимая Тори. То, что она стала женой Мигеля, просто счастливый случай. Он всегда был любимчиком фортуны. Вот только понимает ли он, как же ему повезло обладать такой женщиной, как Тори? Не могу не добавить ложку дёгтя в бочку мёда. Он должен знать, что пока он решал свои проблемы, его жену тут методично убивали. Но твою жену пытались убить с самого твоего отъезда, пытаясь донести до него всю сложность ситуации. А она еще смогла засадить четыре плантации кофейных деревьев, собрать урожай и сбыть его в Европу. «Мой друг, наверное, лучше сказать бывший». Странно, что наша дружба не выдержала проверку женщиной. Ревность, рифы, о которой разбился крепкий фрегат мужской дружбы, проверенный годами, голодом и опасностями. Неужели ты думал, что я не знаю, кого беру в жены? Кривая улыбка Мигеля больше похожа на волчий оскал. Да я любил ее еще до встречи, она приходила ко мне в снах. И ты думаешь, что я просто так уступлю ее тебе? «Я не прошу тебя уступать», – тяжело вздыхаю я. «Не неси такое дерьмо. С какой стати я бы стал тебя просить?» «Неужели он думает, что если бы мне позволили моральные принципы, то я бы дожидался его возвращения? С чего бы?» «Если бы хотел увести ее у тебя» то лучшего времени, чем твое двухмесячное отсутствие, и придумать нельзя. Горько усмехаюсь я. Интересно, сделал бы он то же самое для меня, окажись на моем месте? Безответная любовь к жене друга всколыхнула доселе спящее желание. Поработав с ней бок о бок, я тоже захотел свою плантацию, желательно рядом с ними. Как представлю, что смогу каждый день ее видеть, так сердце прыгает в груди от радости. А может, стоит согласиться на предложение Мигеля и уехать в вору-прету? С глаз долой, из сердца вон. Излечусь от болезни по имени Торе, да еще и состояние сколочу. Надоело быть на вторых ролях. Пора уже становиться хозяином своей жизни. Разве смогу я это сделать, когда всего лишь управляю его землями? Не зря он мне сказал. «Я ее муж, а ты всего лишь управляющий». Какая женщина захочет быть замужем за нищим управляющим? Каждый подавай богатого плантатора. Но благодаря Тори я смогу разбогатеть. Она вдохнула веру в себя, окрылила надеждой. Вот только я пока лечу с одним крылом. А может, денег накопить и побороться за ее любовь? Возможно, Мигель где-то оступится. Характер у него непростой, взрывной. Сначала стреляет, а потом задаёт вопросы. Хороший стимул для движения вперёд. Нужно же во что-то верить. Почему не в эту мечту? Главное – гнать от себя мысли о её и своей верности. А когда сравняюсь с Мигелем в богатстве, тогда и посмотрим. «Я уеду завтра же», – решительно говорю я. «Стори прощаться не буду. Теперь ты приехал, и её защита ложится на твои плечи». «Это правильный поступок, Фернандо. Не крутись у меня под ногами», – произносит бывший друг. «Правильно, Мигель. Подтверждаю я его слова. Пора мне выходить из твоей тени и начать жить своей жизнью. Поеду вору Прету и застолблю себе там участок, добуду золото и куплю плантацию». «Думаешь, все так просто?» – настороженно спрашивает Мигель – «Приехал и сразу накопал золото на миллионы?» «Для меня – да», – пожимаю плечами. «Меня ничто не сдерживает. Ни жена, ни имущество. А очень хотелось бы сейчас иметь такие сдерживающие факторы. Мне бы подальше от тебя, Мигель. Еще раз убеждаюсь, что нам не жить вместе. От этой любви нужно избавляться любой ценой. Вырвать ее с корнем, с кровью». Да хоть вместе с сердцем и душой. «Прощай, Мигель», — говорю я, поднимаясь. «Мне больше незачем здесь оставаться». «Не доверяй Смиту. Он у меня был первым подозреваемым. Все, что мог, я сделал. Теперь жизнь любимой женщины в твоих руках».